Глава десятая. Я не могу в это поверить. Я не могу в это поверить. Собственно, я даже не знаю толком во что в это. Это ничего, как уверяет Джилл, или наоборот, всё. Как говорят чертовы мудрецы, чья мудрость передается из поколения в поколение, муж всегда первым начинает подозревать и всегда узнает последним. Что бы это ни было... «Кто бы ни было, страдать придется мне». «Кстати, не хотите сигарету?» «Эти двое, они каждый хотят одного, чтобы я была с ним. А я хочу и того, и этого. Вернее, когда того, а когда этого. Но в разное время чего-то одного. Господи, вчера я смотрела на Оливера и думала, я хочу вымыть твои волосы. Прямо вот так». Вдруг ни с того ни с сего, я даже смутилась. Они не были грязные, наоборот, они у него чистые и рассыпчатые. Они удивительно черные, волосы Оливера. И я представила себе, как я их намыливаю и споласкиваю, а он сидит в ванне. Ничего такого простерта я никогда не представляла себе. А я посредине. На меня все время давят с обеих сторон, и страдать придется мне». «Почему винить всегда надо меня?» Олли – разбиватель сердец, Олли – разрушитель семьи. Пес, кровопийца, змея подколодная, паразит, хищник, стервец, собака динга А на самом деле совершенно не так. Я скажу вам, кем я себя ощущаю, и не смейтесь, пожалуйста. Я тот самый мотылёк, ночная бабочка, бьющаяся об стекло. Тук-тук-тук. Тёплый -тук -тук. жёлтый свет, такой на взгляд нежный, уютный, Сжигает мне душу. Тук-тук-тук. Страдать придется мне.